Глава шестая Слияние в полной мере позволяло почувствовать раскинувшуюся над нами пропасть, м у т о р н у ю и едкую, которая становилась глубже с каждой минутой. Я то и дело смотрела на Анри, пытаясь понять, как же начать разговор, но сделать это в присутствии Софи не представлялось возможным. Не знаю, о чем думал он. Наша беседа напоминала скачущий по кочкам мячик, который то и дело падал в лужу. В конце концов я отказалась от попыток вернуть ей живость и развлекала себя тем, что рисовала вишневые узоры на взбитых сливках вместе с Софией. У нее получалось красивее, тонкие темно-красные прожилки цветов таили в белоснежных облаках. Пойдемте гулять после обеда, все вместе, – спросила она, облизываясь, как довольный котенок и вытирая уголки губ пальцами. Поймала мой взгляд, слегка покраснела и поспешно схватилась за салфетку. От привычки говорить с набитым ртом я ее пока не отучила. Точнее отучил, но не до конца. Иногда Софи з а б ы в а л а с ь Ела она быстро, как в приюте, когда нужно успеть пообедать, а после еще собраться на прогулку, чтобы не задерживать остальных. Иногда старшие девочки отнимали у младших хлеб, а воспитательницы смотрели на такое сквозь пальцы. Поэтому слуги едва успевали менять перед ней блюда. Мне нужно поработать, Софи. Но, разумеется, я знала, что он так ответит. А ваша работа не может немного подождать? Поинтересовалась с трудом сдерживая раздражение. Не может. И вам не советую откладывать. Управление школой дело серьезное. Школой Софи удивленно вскинула голову. Да, теперь Равен ь принадлежит Терезе. Холодом голоса мужа можно было приморозить к скале взрослого слона, а не одну маленькую меня к стулу. С трудом удержалась, чтобы не ткнуть его вилкой. Пожалуй, вы правы, заметила жестко. Эти мы займусь и правильно сделаете. Девочка с интересом смотрела на меня. К счастью, новость ее настолько поразила, что она не обратила внимания на нашу словесную дуэль. Зато обратила я, равно как и на то, что наш тон снова стал официальным. Впрочем, сейчас не до выбора тона. Я сама готова его в ы п о р о т ь Неужели так сложно понять, что м н е тоже не по себе от о всей этой ситуации? А как ты отобрала школу у страшного герцога? Я поперхнулась в з б и т ы м и сливками и закашлялась, а после чуть не подавилась в и ш н е в ы м муссом под ядовитым взглядом Анри. И правда, т е р е з а как? Это было нечестно. Он прекрасно об этом знал, поэтому и смотрел на меня, с ы п в руки возле подбородка, слегка приподняв брови, злющий, как армия верховного во время колокольного звона. Привязала к стулу и п ы т а л а до тех пор, пока не согласился отдать Равен. И так будет с каждым, кто задает слишком много вопросов. с о ф и й к х и к н у л а и приложила палец к губам, а я промокнула губы салфеткой и поднялась. Прошу прощения, но меня ждет управление школой. с о ф и и если хочешь погулять, попроси Мэри пойти с тобой, но лучше почитай. Судя по всему, будет дождь. За окном и правда хмурилось. Впрочем, будет дождь в Лавуа или нет, сказать, наверное, мог только сильный стихийный маг. Тучи над ним могли кружить целый день, но не проронить ни капли. А иногда припускал затяжное м е л к и й с переходом в холодный ливень, н а п о м и н а в ш и й мне о б а н г е р и и Хотя дождь это ерунда, гораздо больше стоит опасаться урагана, который сметет поместье, не просто сметет, а в ы к о р ч а е т его вместе с фундаментом, если Анри еще хоть с л о в о скажет. К счастью, мне даже удачи не пожелали. Муж засел в кабинете, а я в библиотеке, где осознала свалившийся на меня объем работы, который предстояло изучить в самое ближайшее время. Чем я занялась вплотную до самого вечера, превратив голову в склад для расчетов и прочей информации по школе. Определенно, я немного иначе представляла себе работу по управлению, но реальность и ожидания зачастую не совпадают. п р о с м а т р и в а я документы, делала себе пометки в блокнот о том, что вызывало сомнения или было непонятно. Заодно писала вопросы, которые задам мадам а р з е в первую очередь. Это определенно помогало не думать ни о Винсенте, ни об Анри. Поэтому я окунулась в документы по Равьен и вылезать оттуда не спешила. Очнулась только, когда в библиотеку постучала Мэри и спросила, собираюсь ли я укладывать Софи или этим заняться ей. Я уложу. Для нас это стало традицией, которую я не хотела нарушать. Вот только сегодня мы вряд ли дождемся Андре. Потянулась и поднялась, разминая затекшую спину. Только сейчас поняла, насколько устала. Оказывается, цифры и документы могут быть не менее утомительными, чем магия. особенно если прибавить к этому веселое общение с братом и случившееся после. Сложила бумаги в папке, погасила светильника, вышла. И темне предстояло мимо кабинета мужа, и я буквально поймала свою руку на полпути к тому, чтобы толкнуть дверь. Не дождется. И сна меня в ы ш в ы р н у л а п о д б р о с и л а на постели, словно кто-то окатило ледяной водой. Эта вода сейчас бежала по венам, сердце гулко стучало в ушах, о б р а с л е т отчаянно пульсировал. За окнами стояла то ли ночь, то ли п р е д р а с с в е т н а я темень, чернее, к о т о р о й не бывает. с п р о с о н ь е т к н у л а с ь р а с к р ы т о й ладонью в пустую половину постели. Анри д рядом не оказалось, и тогда я подскочила снова. Мэри влетела в комнату по первому зову, уже несонное, но спешно о п р а в л я ю щ е е платье. Что случилось, Меледи? Где граф? Она стушевалась, но потом подняла глаза. Они с Жеромом уехали полчаса как. Зачем? Так. Тренироваться, Меледи. Тренироваться после того, как вчера весь день не вылезала из кабинета, да его шатает от малейшего резкого движения. п о д а й Амазонку. Нет, лучше брючный костюм. м а р и бросилась в гардеробный, а я расплела косы и принялась на с к о р о с о оружать привычный пучок. Куда именно они поехали? К лесу, кажется, в сторону Ларны, кажется. А, я душиткнула себя шпилькой в темечко. Не так-то легко делать прическу, когда глаза слепаются, даже несмотря на то, что слияние бодрило получше пригоршни снега за шиворот. Волосы все-таки удалось закрепить, так что они больше не пытались развалиться, на т ы к а в в них множество шпилек. Спустя минут пятнадцать я уже вылетела из дома и бежала к конюшне. Меня колотило, то ли от яростной силы а н р и то ли от желания схватить его за плечи и трясти, пока не п о м н е т Перед глазами стояли всплески огненной магии, отражающиеся от смертоносного лезвия и рикошетящие в землю. Даже думать не хотелось, что может случиться, если у Анри ненадолго закружится голова, а Жером не успеет поставить щит. Сжал а зубы и пришпорил а искорку. Искренне надеюсь, что не застану их за этим занятием, потому что если застану, оторву головы. в с е равно они ими не пользуются. Ночью Левоа оказался черным, л е с и поля. И ш и р о к и й вьюн, с т е л ю щ и й с я между ними ленты, огненные всполохи, засверкали, стоило свернуть след за дорогой, они отлично просматривались в густой предрассветной синеве. Искрка всхрапнула, почуяв магию, но доверяя мне, послушно стремилась вперед. Кажется, жером меня заметил, потому что ферверк прекратился. Мужские силуэты, маячившие перед темными, вскинувшими руки крючья деревьями, замерли. Стихло возмущенное карканье потревоженного воронья, к р у ж а щ е г о над лесом. Птицы опускались вниз и собирались на ветвях черными комками. Как раз в тот самый миг, когда я подлетела к мужу и его комердинеру, натянув п о в о д ь е спешилась и решительным шагом направилась к ним. в ы о б а совсем с ума сошли. Анри правда стоял с мечом, даже в темноте, несмотря на холод, лицо блестело от пота. На бесстрастной маске выделялись глубоко запавшие глаза. Возвращайся домой, Тереза. Жаром быстрым шагом направился к лошадям, привязанным чуть поодаль, и не п о д у м а ю что ты творишь, я сказал: возвращайся домой. Он держал в руках и н ф а й с к и й меч, накидка валялась на земле, поверх нее ножны, а на рубашке темнели пятна пота. Едва заметно ссутулившись, как от усталости, тем не менее смотрел на меня жестко и холодно. Никуда я без тебя не поеду. Сложила руки на груди и с вызовом взглянула на него. Как знаешь, ж а р о м продолжаем. Анри негромко произнес т о т направляясь к нам. Продолжаем. к о м м е р д и н е р пробормотал что-то неразборчивое, Анри же повернулся ко мне спиной и поднял меч. ж а р о м смотрел на меня через его плечо, но муж даже не пошевелился, просто стоял и ждал, напряженный, натянутый как струна. Под рубашкой четче обозначились мышцы, а пальцы, сжимающие рукоять, сливались с ней, словно меч стал его продолжением, и расстаться с ним он мог только ценой собственной жизни. Эта же самая струна натянулась сейчас во мне, чтобы спустя пару мгновений лопнуть с оглушительным звоном. Я отступила и пошла прочь, взлетела в седло, развернула лошадь, не обращая внимания на выстроенный за спиной щит и полыхнувшее под ним пламя. Починяясь поводьям, искорка перешла сначала на шаг, а затем на рысь. Дом встречал меня сонными темными окнами, хотя уже начинало светать. Вручив лошадь конюху, велела заложить экипаж и поднялась к себе. Попросила Мари подать мне завтрак как можно скорее и отправилась в библиотеку за документами. Желает себя истязать, пожалуйста, не желает со мной говорить, его право. А мне пора всерьез заняться р а в ь я н